Глава одиннадцатая. Холодные руки. Дом убитого освещен. И словно бы пуст. Свет горел повсюду. В коридорах мягко лучились на стенах волшебные шары. Пополы полу расползались полусмерцания. Но ни шороха шагов, ни голосов, ни скрипа мебели. Ничего. Дом напоминал потеряшку. Точно обитатели разум ушли? но собирались вот-вот вернуться и от того не погасили свет да еще и гостей ждали вряд ли просторный трехэтажный дом заселен был полностью до последней комнаты закутавшись в невидимку я бесшумно бродила по узким коридорам и прислушивалась за неимением других звуков к сквознякам живой человечьей крови он их насчиталось немного два на первом этаже где обычно жила прислуга Три или четыре не поняла точно, они близко находились на втором этаже, ни одного на третьем, хотя он тоже горел. Как и чердачные помещения, как и подвал. Я добралась до подвальной лестницы и помедлила, прислушиваясь к себе. Чутье задача намолчала. Оно не понимало, зачем здесь столько света. Чуяла подвох, но не находила ему объяснения, кроме одного. Свет в доме мог быть того же происхождения, что и мерцание над крышами домов. Или его источником. С одним лишь недостатком. Я опять не улавливала никаких чар. Вообще. Не понимаю. И чем дольше я мечусь между тенями забытых, тем больше не понимаю. Но остро ощущаю, как они незаметно свиваются вокруг меня сетью. Да еще такой прочный, что не выпутаться. Уже нет. Попалась. И, в общем-то, я не против. Хорошее дело всегда лучше хорошего же безделья. Вертка без спроса скользнула в подвал вперед меня. И я проводила ее обеспокоенным взглядом. Что-то в ней изменилось после отповеди Силина. Что-то неуловимое, что мне еще предстоит понять. Но она явно нацелилась стать более самостоятельной ее гордая душа вспомнила, что она не мой предаток, а волшебное создание Шамира, причем более древнее, чем искры даже безлетные. И наши мудрецы до сих пор спорили, кто из нас нужнее друг другу. Я тоже не стала ждать разрешения своей спутницы и осторожно отправилась вниз. Подвал был на редкость ухоженным, как и сам дом. Целые сухие ступени, побеленные стены, серебристые светильники на стенах. На середине лестницы я замерла и оглянулась на хвост длинного, убегающего во тьму коридора первого этажа. Померещусь! Не то движение, не то... Ну, поди померещусь! Наверное, это сквозняки гоняют по стенам тени фонарей. Или я плохо прикрыла окно, в которое влезла. Наверное. Не знаю, что-то тянуло вниз, что-то. А заодно с ним и напоминание. Всякая гадость обычно скрывается под землей. Так уж повелось с появлением всевидящего и всюду проникающего солнца. И если сокрытое вовремя не раскопать, оно прорастает корнями в питательную почву, отъедается и пускает такие всходы. Плюс подозрение, что тело убитого старосты там, в леднике, до прибытия мудрых и выяснения обстоятельств, по правилам, если, конечно, их соблюдали. И я тряхнула головой, отгоняя дурные мысли, и окружила себя роем внимательных искорок. Не должно здесь быть ни забытых, ни, надеюсь, зверей, ни даже дыханий или червяков. Хотя пятна над домами, как и ощущение пылающего города, это, конечно, зной. Жаркие солнечные чары которые с досадой, напомнила я себе, не ощущались, а значит, недоказуемы пока. Вертка внизу шуршала молча ответственно и сознанием дела. Ей велено было предупреждать опасность, и она очень старалась всех опередить. И опасность, и меня. Правда, к вящему ее разочарованию опасности в подвале не нашлось. Там вообще ничего не нашлось, дело тоже. Подвал оказался на удивление крохотным и куцем. Коротенький прямой коридор и пять дверей две слева, две справа, одна прямо, и все с хозяйственными запасами. Я без зазрения совести вскрыла замки и пошарилась в сундуках, мешках и бочках. Ничего. Скрытые помещения есть. Я повернулась к вертке, свернувшейся на подозрительно чистой крышке овощного ящика. Она качнулась влево-вправо, нет, мол. Я вздохнула и снова осмотрела последнюю пятую комнату. Стены излучали мягкое, едва заметное мерцание. Вероятно, человеческий глаз его не заметит, но мы с Верткой видели хорошо. Казалось, и полы, и потолки, и стены были дверьми, в щели, меж которыми просачивался свет, разгоняя подвальный сумрак и теплыми полосами ложась на крышки сундуков. Моя спутница повела глазами, шевельнулась и кончиком хвоста начертила на стене знак «Обычный полукруг», но меня он насторожил, вернее, его отсутствие. Да, я мазнула ладонью по стене и посмотрела на руку. «Ты права. Конечно, тут слишком чисто, да неприличие и подозрительности. Точно чар никаких нет». Вертка отрицательно качнулась и тихо вздохнула. «Поищи тело старосты. Осторожнее!» — предупредила на всякий случай. «Раз его нет здесь, а он, по слухам, замерз, осмотри постройки близ дома. Найди обязательно». Она послушно скользнула на пол и исчезла. А я снова приложила ладонь к камню, а потом прижалась к нему всем телом, раскинув руки и закрыв глаза и всем своим существом впитывала знакомое солнечное тепло. И понимала, не могла я его спутать ни с чем другим. Так вечером и ночью, когда мир накрывала летняя прохлада, камни, прогретые за день горячим солнцем, отдавали понемногу свое тепло. Что-то здесь, в этом доме случилось, что прогрело камни вплоть до подвала. А может, в подвале и случилось? раз он невероятно чистый, как пол в темнице. Убрались, и на задворках памяти шевельнулось. Есть какие-то чары, старые-старые, которые смывают запретную волшбу, а вместе с ней сопутствующие. Шевельнулось, но не проявилось. Эта память пока находилась слишком далеко. но хотя бы шевельнулось. Значит, с подсказками, вниманием и размышлениями я до нее доберусь, Жаль, в южина оставил так мало крови не прочесть, но если Зим найдет его логово, хорошо бы там заодно с вещами и кровь была, хоть капля. Я покидала подвал с чувством невыполненного долга, чего-то упущенного, незамеченного, недодуманного, непонятого. Но и торчать в нем полночи смысла не было я устала, а еще горду где-то искать. О том, что будет, когда найду, старалась не думать. Шамир все знает. И мое внутреннее солнце тоже. Выкрутимся, сообща. И важнее, конечно, даже не убить. Нет. Убить осторожно и с кровью, чтобы заглянуть в память. Меня с пеленок готовили к гиблой тропе. Умирать и убивать. Жить, словно каждый выдох последний. И убивать, чтобы снова вдохнуть. Жизнь искры со стороны такая длинная. На самом деле всего-то вдох-выдох. Я никогда не жалела тех, кого отправила к водящей, но всегда чуть-чуть им завидовала, потому что они жили немного иначе, и воспитаны по-другому. И вообще, для них все закончилось. И да, это было своего рода оправданием бесчувственности. В конце концов, я осенью видания, помимо прочего. А против природы не попрешь. Если, конечно, ты незабытый. Ну и они плохо кончили. Если, конечно... О, хоть бы, хоть бы. Не верится в это хоть бы. С каждой кладовой все меньше и меньше. Когда я открывала подвальную дверь, снова заметила тень. Теперь точно чью-то тень не от сквозняка или показалась. Прислушивалась к ощущениям и поняла. Человек. Старый. Кровь совсем холодная. И, вероятно, кто-то из прислуги. Точно, я же ощущала двоих внизу. Но как ощутила, так и забыла, увлеченная подвалом. Даже не проверила, в какой они комнате. И один человек оказался очень близко ко мне. Буквально в десяти шагах по коридору за неприметной дверью у тусклого светильника. Я бесшумно заперла подвал, погасила защиту искр и подкралась к комнатной двери. Человек за ней дышал тяжело сдержанно. И я предупредительно стукнула и тихо представилась. «Меня зовут Осна, и я из знающих». Вспомнила, кто убил старосту и добавила строжи. «Из мудрых». Прибыла разобраться в смерти вашего хозяина. Дверь приоткрылась, являя худую старуху в длинном вязаном платке. Лицо печеное яблоко, а глаза внимательные и умные. «А не молодаль», — заметила она подозрительно. «У знающих нет возраста, только зачарованные обличья». Я примирительно улыбнулась. И вопросы по делу. «А в подвал-то зачем ходила?» не унималась старуха. И прищурилась слеповато. Но я заметила, что зрением ее Шамир не обидел. Видела она слишком хорошо для своего почтенного возраста. Я закатала рукава и предъявила пару целевших язвочек, и после показала имя. Старуха успокоилась и отступила от двери. «Ну, заходь, коль не врёшь». А мне не стыдно. Да, не на искру. Простую знающие тут могут и послать, если не побояться. Или не на все вопросы ответить. Я зашла в небольшую комнатёнку. Узкую, со скромной обстановкой. Кровать, сундук, вешалка, стул, кресло, ведро. Но очень чистую. Старуха доковыляла до продавленного кресла, а я села на стул. И с мгновения мы молча смотрели друг на друга похожим, прощупывающим взглядом, пока она не улыбнулась без зуба. «Ладно, девка, знающая так знающая, мудрая так мудрая. Хорошо, что явилась. Плохи дела тут. Скажу, как есть. Не перебивай». Она поерзала, устраивая поудобнее спину, и начала. звать меня доброй. В семье я всю жизнь почитай дружусь». Как малой мать устроила еще при дедах хозяина, шамир ему в помощь до тропы короткой, так и живу. Многое видала девонька, многое слыхала, и глянула хитро-хитро. Я уважительно склонила голову, всем своим видом показывая, что внимаю, и все терпеливо выслушаю, и все мне важно, даже если старуха затянет долгую песню об ушедшей молодости с подробными воспоминаниями. Добро усмехнулась без зуба. «Ладно, ладно, слушай, семья со странностями, это я еще малой смекнула. Не найдешь ты ни в подвалах, ни на чердаках ничего!» «Третий этаж, девонька, третий этаж, там тайник семейный, там дед сиживал частенько, а потом и сын его, и сын сына, и я любопытной была, и поспрашала как-то старых слуг, а никто не знает». Но невиданное ж дело-то, чтоб слуги да не знали, а? Верно говорю. И я кивнула. Не бывает такого. Слуги больше хозяев обычно знают, и от их острого взгляда ничего не скроется. Ни пылинка, ни чья-то странность. Попасть на этаж никому не довелось. Хозяева лично там убирались. Воды требовали наверх и запирались. И между собой не обсуждали, как уши не новостряй а не словечко лишнего или нарушного, Но я частенько видела хозяев, когда они вниз спускались, белые, как снег были, но горячие, как огонь. Мимо проходили, жаром обдавали, как и... Добро замолчала, нахмурясь. Да, как нагретый на полуденном летнем солнце камень. Осторожно вставила я и снова ощутила мучительное узнавание, далекое, неуловимое, неподвластное. Словно проснувшись, вроде бы помнишь яркий сон, и не помнишь, чтоб его. Да, задумчиво согласилась старуха, да. Тепло от них, как от натопленного очага. Древняя эта тайна, девенька, Тайна семьи и тайна дома. И до меня она была тут. Ну и после уж не останется. Нет. И на ее губах появилась странная улыбка. Вместе уйдем. Что вчера случилось? уточнила я осторожно. С чего все началось? Эх, торопышка! добрый неодобрительно поджала губы. Ничего, девонька, ничего. То есть как? Не поверила я. А снег стенами, а? ни че повторила она почти в тон со мной. Утро до день обычными были. Я, вижу, стара, мало работаю. Больше сплю да за порядком гляжу. Уважают старость. «Но я не сижу на шее, нет, девонька!» Добро запахнулась в шаль, и я заметила, что в ее руках, кудых, морщинистых и пятнистых, было слишком много силы для старухи, для немощной пожилой женщины, которую добро усердно изображает. «Куды смотришь?» – заметила она. «Нечем мне скрывать, как есть, говорю. Все как всегда было, утро, день, вечер. Рано я улеглась, не знаю ни про какие стены». А проснулась к ночи, так жарко стало. Кровать хэш-пощупай, горячая была. Ну, теперь час остыла. Уже не та. Но и не холодная. Я встала, помню, из комнаты вышла. Слышу, на улице трещит чего-то. А окна-то запотевшие. Я едва ли до лестницы доковыляла, хозяйка сверху скатывается. Ты чего, говорю ей строго, как служка мечешься? А она тихо-тихо так. «Убили!» Я напряглась и переспросила. «Убили?» «Убили!» И повторяет, повторяет, как дядя удолбит. А глаза пустые, пустые и холодные сама. Руки леденющие, вот как... И задумалась. «Как снег», — уточнила я ровно, стараясь не выдать голосом волнения. «Холодный и неживой снег». «Да», — остро глянула добро. Сильна ты понимать, что да как. Да, похоже. А дальше? А я ей говорю. Кого? Кого, говорю, убили-то? А она? Милова. Я ей не поверила. А кто ж поверит-то? Чего, говорит, дурех огородишь? Поди приснилась и перепугалась. Я сурова с ними, с то добавила гордо. Нече нянькаться. А хозяюшка такая, как, бухнется на пол в обморок? Шепнула лишь, замерз милой, и комнаты нет. Нет, в смысле? Я вопросительно подняла брови. Я не подымалась, старуха передернула сухими плечами. Не по мне уж ступени. Я кликнула веника и велела хозяюшку наверху нести до да девок созывать, чтоб присмотрели. Ну и разведать, чего что? И не сводила с доброй внимательного взора. И чем больше смотрела, тем больше понимала, кто она такая на самом деле. А она, зябка кутаясь в старую шаль, хмуро закончила. Хозяина и верно убили, как последний, веник сказал. Хозяюшка в ночь укладываться собралась, а он в постели лежит, ледяной, что твой снег. Пока оттуда все, стража понабежала. Говорят, скрутили какого-то знающего, не то убивца, не то не очень. Не знаю, девенька Ну вот путь наверх теперь че закрыт. На третий этаж не попасть. Видишь, дом-то горячий. Силу они там хранили, силу древнюю. И за дня в день, из года в год, от отца к сыну. Они ж как ярмарочные отстроили здесь владетели семья то бишь. Мало таких городов с владетелями. Ну и ты сама знаешь, повсюду старост выбирают жителей, и лишь у нас... Да в солнечной долине, да в заречном поддотнула и атиха. Да поди и в холмистом, и в сердце. Владетели, вот еще одна ниточка. И еще одно указание на древние кладовые. Но не поздно ли? В выцветших глазах добрый мелькнул одобрительный огонек. И, склонив голову, она мягко и тихо, без старческого кривляния сказала. Верно. Ты все поняла правильно. Тело не найдешь, даже следа. Даже капли крови. Снегом рассыпался и растаял. И деток от милого не осталось. Кровь не проверить. Но вот третий этаж вскрыть можно. Ты сможешь. Ступай. Спасибо. Я встала. Попутного мира. Она улыбчиво подмигнула. И будь осторожна. Я почтительно склонила голову и улыбометью бросилась искать лестницу, уже не таясь. Я задержалась лишь на втором этаже, считая сквозняки. Четверо и одна хозяюшка. Или, если вспомнить о холодных руках, хозяюшка в кавычках. Гордо. Ух! И я заставила себя сосредоточиться на более важной цели. На тайне дома и семьи старосты. Да, это сейчас свет над городом кажется безопасным и просто волшебным. Неизвестно, что случится, когда он наберется сил от людей. Вернее, известно. Палящее летнее солнце сжигает все живое. И чем больше в нем силы, тем меньше шансов у жизни избежать гиблой тропы даже в укрытии. Духота, жажда, зной. Так. Горда была забыта. С сожалением, но быстро. Я оглядела второй этаж. Два сумрачных крыла коридора Мерцание из-под запертых дверей, робкое мигание светильников. И никаких следов лестницы на третий этаж. Ты сможешь. Я, то есть искра. Над моей раскрытой ладонью загорелась одинокая искорка. И я поняла, где очутилась. Это же почти потеряшка. Лестница, откликаясь на чары старой крови, появилась в стенном проеме. Каменные ступени спиралью, уходящей в темноту. Да, почти. Разве что нас этот дом не ждал. Вернее, дом не нас ждал. Не отчаявшихся странников, потерявших кров и надежду на спасение. Но строил его кто-то из нас. И как бы не из народа искр. Вот только для чего. Ну что за времена? Жуть за жутью. Я пересекла коридор и ступила на лестницу. Теплый камень, серебристые прожилки в зернистой породе, мягкое сияние. Я поднималась быстро и бесстрашно. Скорее всего, наверху вообще ничего нет, разве что остатки силы и то, что когда-то ее хранило. Дымник? Иных вариантов не было. Лестница привела к двери, самой обычной, деревянной, сломанной и дырявой, как решто. Сорванный засов валялся на полу и я чуть об него не споткнулась. Верхний косяк сломан, и дверь угрожающе поскрипывала от сквозняков. Я осторожно поднесла ладонь к дыркам. Да, по странному коридору гулял ветер, ледяной, студеный. Дверная ручка тоже валялась на полу, и я помедлив взялась за скобы. Потянула дверь на себя, и едва успела отскочить, когда она рухнула, слетев с дверной петлей и зажмурилась от пыли и грохота будто что-то вырвалось из заточения не мытьем так катанием не доломала преграду так продырявило перебравшись через дверь я заглянула в коридор длинные сумрачные хвосты разбегались влево и вправо сменяясь угловыми поворотами жалобно мигало несколько уцелевших светильников ветер метался как в клетке. И так чисто, ни пылинки, ни соринки, и даже запах какой-то чистый. Но ледяной ветер все-таки стужа? И как же далеко забытые забрались, и ничего-то мы об этом не знали. Или да, я не знала. Хотя у нас знания не делились, но для маленьких и для взрослых все было в общем доступе. И что понял, то твое, а до чего не дорос, выучи на будущее». И я поглощала все без разбору и действительно знала очень многое. Но вновь и вновь убеждаясь, Кажется, сейчас лучше знать мало, но нужного, чем многое бесполезного. Я выбрала направление наугад, туда, откуда дул ветер. Я отправилась по коридору навстречу студеным порывам, оглядываясь, прислушиваясь, причувствуясь. А из головы не шли. Чистый коридор, чистый подвал и чистый пол под кроватью в темнице, где отыскал самолет имя. Слишком много неуместной чистоты. Это всегда подозрительно. А еще она похожа на чьи-то чары. Староста старо стаял. скорее всего, тоже. И это дело рук зимы и зимницы, которая выпустила на волю древние чары, так похожие на мои. Но было еще что-то, что стирало следы. Или кто-то. И в паре с вполне мог работать очередной безумный смертник, помешанный на великих делах. Ведь все это стирающие. чего то кажется, что это не недознающий поработал. Это старая кровь. Наверное, от того, что у знающих подобных чар я не встречала. А при мысли о старой крови мерещилось что-то очень знакомое, если не сказать родное. На этом подозрении я споткнулась и обнаружила, что коридор кончается точно за поворотом. Я уперлась в стену, которая тоже оказалась дырявой, что та дверь или решито. И ветер рвался наружу через небольшие круглые отверстия, взъерушивая мои волосы и щекоча кожу. Ух, как! Развернувшись, я побежала в обратном направлении и уже вслед за ветром. А он не вел, нет, ему просто больше некуда было деться. Лишь раз за разом возвращался туда, откуда он появлялся. Второй хвост коридора тоже заканчивался дырявой стеной и тоже точно за поворотом. Ветер, подвывая от безысходности, упирался в стену и сквозь дыры возвращался обратно, чтобы спустя вдох-выдох вновь полететь по изученному порочному кругу, в сотый раз или в тысячный. Я запалила солнышко и подбросила его к потолку, внимательнее изучая стену. Грубый камень, как литой, как гладкий кусок скалы. Никаких кирпичей, стыков и даже углов. Я присела на корточки и провела по полу, осознавая невероятное. Коридор словно проложили внутри скалы. Вместе, видимо, со всеми комнатами третьего этажа которые вроде бы должны быть, но их не было. Я попятилась, огляделась и снова убедилась. Нет, не было. Только коридор и умирающие светильники. Я смутно вспомнила подвальные стены. Есть ли там каменная кладка и кирпичи, стыки? Не помню. Все забивал свет. Но если нет, то из скалы выточен весь дом словно бурные потоки воды проложили пути дороги, обтесали шербатый камень и отхлынули, оставляя проходы и комнаты пещеры. Но при чем тут чары искрящих? Мы бы такое сотворить не смогли, наверное. Вернувшись к стене, я задрала голову. Дыры от потолка до пола ровными рядами. И ветер, снуя я взад-вперед пел так заунывно. И меня осенило. Да, ты пройдешь. Ветер пел. Песня. Защита. Искры. В те времена, когда забытые шагали по миру, мы еще не утратили привычки всегда и везде петь. И песня была частью наших чар. Я прислушалась и уловила мотив и постаралась подпеть. Неразработанный голос звучал хрипло и жалко, срываясь до неприятной рези в ушах. Но я старалась. Зажала уши, закрыла глаза, и песня зазвучала внутри, во мне. Не голосом пели искры, нет, душой, чувствами и внутренним голосом, который все чаще казался мне не собственным, а Шамировым. Стена рухнула, осела пылью. Ветер, взрывев, подхватил каменную пыль и ринулся в тайник, увлекая меня за собой, настойчиво толкая в спину, не позволяя головы повернуть, и поддалась потоку. Несколько шагов в сумраке, и подоспевшее солнце осветило мрачные своды старой пещеры, пронзительно чистой, как и весь дом. Стены, облепленные инием, слабо искрились. Пол был гладким, как речной галыш, а потолок — шипастый от ледяных наростов. Небольшая и пустая совершенно. Лишь где-то у стен тонким кап-кап пело эхо, да ветер подвывал у потолка. Я добралась до второй дырявой стены и обнаружила второй же открывшийся дверной проем и проход в коридор, где неуверенно мигал светильник. Я обернулась и погасила рукотворное солнышко. Пригляделась, привыкая к темноте, и хмыкнула. Здесь нет никакого постороннего света. Внизу дом горел, а здесь нет. Шамир, не объяснишь мне? А то мне уже нехорошо. Когда я постоянно чего-то не понимаю, я вообще перестаю что-либо понимать. Он, конечно, смолчал. Лишь кап-кап-кап зазвучало торопливее и усерднее. Точно иней таял, стекая с потолка и стен. Ну что ж... Я облазила всю пещеру. Сунула нос в каждый ее уголок. Подбросила к потолку еще пару солнышек, чтобы изучить своды. Но так ничего и не заметила. Таинственно капающий источник тоже не нашла, как и луж зато поняла, что он от меня убегал. Как только я приближалась к источнику, он разом отдалялся и звучал с противоположной стороны и во всех смыслах слова «капал» и «на пол» и «мне на нервы». И в этом тоже чудилось что-то щемящее, знакомое, но неуловимое. Сосредоточившись, я перебрала в памяти все детали. Чистота повсюду, солнечное тепло. И вода, вода, вода. голоски смывающих чар, что ли? Нет, не похоже. В ответ на эту догадку память смолчала. Однако смешивать чары точно никто не умел. Даже забытые. И у меня не получается. Либо одна сила работает, либо другая. То есть тут тоже две силы. Боевой ослабленный временем ледяной ветер и горячее тепло. Совершенно не боевое, а скорее питающее. Я встрепенулась. То есть один убил второго, и от одного остались чары, а от другого — сила. Тогда здесь когда-то давным-давно погибла искра, а теперь ее сила, прежде сдерживаемая, греет дом и царит над городом. И память тоже встрепенулась. Нет, не сила, душа. Душа искры, скованная во льдах, сейчас уже почти растаявших, удерживаемая в кольце ветра, сейчас сбившегося с привычного курса, живая лишь одним – песней, оружием искрящих, которые забытые ухитрились обратить против своей же создательницы, чтобы удержать наверняка и навсегда. Я оглянулась на входы. Тогда где же дух искры? «Ушел, когда недознающие разрушили темницу? Или нет?» «Ты пройдешь, да». Я села на пол, закрыла глаза и расслабилась. «Кап-кап-кап!» Робко затянула откуда-то слева. И в этой странной капели было все. И музыка, и подсказка, и просьба. Не открывая глаз, я резанула острой искрой по ладони. Надеюсь, она придет, почуяв свою кровь. И сразу на мои плечи легли легкие холодные руки, почти бесплотные и такие ледяные, что я впервые в жизни замерзла. Сразу и вся, до кончиков одеревеневших пальцев. — Кто ты? — выдохнула Сипла. — Ты знаешь, — вдруг заговорили капли. Верхнее эхо, каждая кап, непонятным образом превращалась в слово. «Что с тобой сделали?» Я неподготовленно и лихорадочно продумывала вопросы. «Ты никогда не узнаешь». Руки сжались чуть крепче до ощущения болезненности, и мои плечи почутились совершенно деревянными или ледяными, застывшими в одной неподвижной позе. «То есть...» — запнулась я. Это правда, что кое о чем нас как-то заставили забыть? Да, грустное эхо. Старшие говорили об этом с осторожностью, не понимая, как такое стало возможным и не находя объяснений. Но в нашей крови точно плотины поставили. Память текла по нашему телу горячей рекой. И в ее широком русле были островки, отгороженные чем-то. И мы все ощущали их в себе. Как нечто, что должны были помнить, но не помнили. И не вспомнить, не хотя бы попытаться понять, не получалось. Откуда забытые взялись? Какими умениями владели? Куда исчезли? Почему? И это лишь часть вопросов, на которые в нашей памяти должны быть ответы. Более того, мы остро чувствовали, что они есть, но подобраться не могли. Что-то стояло между нами и клочками столь важных воспоминаний. А они ощущались, как нечто очень давнее, забытое. Если бы искрящие умели забывать, как я ненадолго забыла, когда оказалась на гиблой тропе. Да, эти островки были бы объяснимы. Но мы не умели. Мы могли вспомнить буквально все. От первых шагов новорожденного народа искр в этом мире до своего первого вдоха-выдоха. Все, с чего началась наша жизнь, все, через что прошли наши предки. И никаких островков быть не должно. Никаких. А они были. Мы бились о них, раз за разом задавали памяти одни и те же вопросы, ощущали близость разгадки чутьем, биением сердца, бегом крови, участившимся пульсом ускользающими образами, но не находили ответов. Снова и снова они скрывались от нас, словно зачарованные, или не словно. Так это правда. Я поежилась. И от нас не только память о событиях прошлого спрятали. Да, снова грустное эхо. И это мы тоже ощущали. После забытых мы потеряли не только песню, и тоже остро это ощущали. Мы всегда были очень мирным народом, веселым, шутливым, добродушным. И мы владели не только сжигающими чарами. Солнце, оно ведь и грело, и утешало, и лечило, и кормило. Но многое из этого тоже оказалось потеряно. Точно кто-то, может даже Шамир, как предполагали старшие, решил, что мы такие здесь не нужны. И танцующие над огнем, подпевающие костру искры, превратились в рой злобных жалящих пчел. Но песня вернулась. Каким-то образом, от страха перед зверем стужи не иначе, я смогла случайно прорваться к одному островку. Может, так же получится добраться и до других? Нам все и в свое время. Нашелся бы повод. Это твоя сила в доме над городом. Мне очень хотелось повести плечами и согреться, но я боялась вспыгнуть душу. — Зачем? — Ты знаешь, — повторили капли. — Знаю? — я нахмурилась. Обратилась к памяти и поняла, что да, знаю. Смутно, но... — Приманка? — Зной. Простой ответ. — Здесь? — я вздрогнула. — Нет. «Слабая улыбка и усталая. Везде. Я задумалась. Везде. То есть, показанное нет. Но чтобы он стал возможным и или встретился со своими почитателями, да, нужна сила, нужно очень много силы, а над городом ее смешанный с людскими эмоциями и чем-то еще так много». Кажется, моя собеседница очень старая искра. И я была права. В ярмарочном припасли гадость из прошлого на будущее и города с семьями владельцами верный знак. И, кстати, еще силу могли выпустить для зверя зноя, чтобы разбудить его, и тогда, ух! И я не могла тебя ощутить. Нигде. Я запнулась. Почему? «Время!» — мелодично отозвались капли. «Вы одни, мы другие!» И та солнечная поющая сила была другой. Ну конечно, мы теперь разные, как ночь и день. И эта душа из тех искрящих, что жили до забытых и знать не знали, что за беда однажды придет в их мир, придет и заставит нас так измениться, что мы перестанем узнавать себя прошлых, истинных. Мне стало горько и больно. Горло перехватило от обиды за искру, за всех искр. Что мне делать? Я едва не повернулась, но к счастью мышцы шеи замерзли до неподвижности. Силы? И как помочь тебе? Открой тропу, попросила душа. Уйду. А сила тебе пригодится. А остаток Шамир заберет. «Мне?» — я вздрогнула. «Зачем? Я не смогу!» «Сможешь!» — улыбка в переливчатом голосе. «Ты уже пела и споешь снова. Ты знаешь, когда и знаешь, кому». Я снова поежилась. «Гордо? Кто знает?» «Она здесь?» «Да и нет», — загадочно прозвучала в ответ. В «Ярмарочным, — сообразила я, — но не в доме. То есть или не хозяюшка, или хозяюшка в бегах. А раз вспомнила... Что они с тобой делали? Почему возвращались горячими? И почему... Я вспомнила слова добрые о холодных руках хозяйки дома. Теперь стали холодными. Меня много, выдохнула душа. И капли застучали быстрее, как от злости. Очень много. Чары не вечны а смертным не сдержать. Но они старались, пили по капле. Пустота создана для заполнения, а люди пусты, что угодно могут вобрать. Иначе бы я порвала преграды. Мы прогреваем собой, а после питаемся прогретым, чтобы стать еще сильнее. Но они знали. Ну, теперь я знаю». И как же еще много вспоминать потерянного из загиблой тропы. Но в отличие от недоступных островков, с разрешенными знаниями хватает полуслова, полунамека. Может так и до островков добраться получится. Полу плюс полу дают целое. Намек плюс намек – догадку. Догадка плюс догадка – зацепку, а зацепка плюс зацепка – понимание и знание. «Домашние связаны, семья как единая. Главу убили, круг распался, чары лопнули. И я свободна и забрала свое. Лишь ветер этот мешает. И хозяйка, и все, кто в кругу стоял, мертвы?» — уточнила я. «Да», — прозвучала жестко, Ищи там и не там найдешь». С такими-то подсказками сам Шамир велел. Мир вдруг обиделся. Дом тряхнуло так, что с потолка осыпалось несколько камешков. А вот искра меня поняла. И камешки отлетели от ее рук с глухим стуком, прокатившись по полу. «Чистота!» – заметила я нервно. «И ветер! Откуда? Стуже. «Обещай!» – тихое эхо. «Конечно!» – согласилась я без раздумий. Понимала, о чем она просит, но не посмела отказать. «Убей!» — резкий дробный перестук капель. «Мы такое не прощаем. Она появится, а ты найдешь». Да, согласилась я про себя. И в те старые добрые времена мы отличались крайней мстительностью, за своих глотку перегрызем. Пока пчелы мирно жужжат и собирают мед, проходите мимо. Но убьете одну — готовьтесь. Весерой явится мстить. Он поймет, что полетит умирать, и все равно полетит. Такова наша природа. Конечно, повторила я жестко. Извини, Шамир. Ты привел меня сюда, и я, наконец, могу помочь той, что столько лет ждала помощи, во всем помочь. А может, именно этого ты и хотел? И для того и привел? Для клятвы? Подвал. Оставался еще один момент. Нет, два. И дом. Он. Кем он сделан? И в подвале чисто, как здесь. Кто его сотворил? И внезапным пониманием. Ты? Это мой дом. Капли снова участились. Я здесь жила. Здесь всю часть меня. Вы разучились плавить камень. А грязь не люблю. Вот и не липнет. Это общие чары старой крови и города тогда не было, лишь мой дом. Значит, я права. Чистота — чары старой крови, и в тюрьме тоже. И неудивительно, что мне захотелось обнять стены. Искра повсюду. Они пришли, дробный злой перестук. Убили, зачаровали, заперли на века, собак сторожевых посадили. Я считала поколение. Двенадцать. Двенадцать семей. Много времени. Я все слышала. Я знаю. Они возвращаются. Время приходит. Зачем? Я ухватилась за тем, Чем мы мешаем? Собой, — ответила она просто. Чем мешает пчелиный улей под крышей дома? Лишь тем, что он там есть, а его там быть не должно. И кто-то решил, что мы мешаем, и нас быть не должно. А еще тем, что мы опасны. Но почему-то они не закончили дело, заметила я. Почему? И в памяти шевельнулось что-то забытое, неуловимое, как очищающие чары подвала, о которых я знать не знала, забыла и потеряла их на одном из островков. И даже, услышав прямой ответ, не могла вспомнить, лишь в очередной раз врезалась лбом в преграду. — Не могу сказать. Ледяные ладони с сожалением жали мои плечи. — Не знаю. Или вы спрятались хорошо, или решили, что дальше... Дальше мы сами. Сами закончим начатое, забытыми. Но просчитались. Мне вдруг стало жарко. «Ну, конечно! Мы готовимся, мы ждем беды, мы стараемся стать сильнее еще, еще и еще, и потому горим, сгораем один за другим, убивая себя быстрее и вернее забытых. Но для того, кто все начал, видимо, недостаточно быстро и верно, и мы по-прежнему очень опасны, куда опаснее прежнего. Поэтому проклятый некто решил ускорить события. Значит, не нужны. Кому? Если бы я знала, вздохнула душа. Мы не поняли этого тогда, но должны понять сейчас. Иначе будущее старой крови мертво. Расскажи. Это слово в последнее время стало главным в моем запасе. Что помнишь, что хочешь, что посчитаешь нужным. И я открою тропу. И, конечно, не упущу стужу. И хоть трава не расти. Холодные руки погладили меня по плечам, и у меня перехватило дыхание, когда они погрузились в мои плечи и в меня, и яркими вспышками перед внутренним взором образы и картины, то сами по себе, то связанные вереницей. Я жадно впитывала все до последней искры, да пока мало что понимала но разобраться с ходу не так важно, как просто запомнить. Разложить сведения по полочкам дело времени очень короткого. Надеюсь, хоть ночь свободная для этого у меня будет. Я потерялась в себе и в чужой душе и не сразу поняла, когда она закончила рассказ. Втянула носом в воздух, закашлялась и поняла, что горю, полыхаю, как никогда прежде и внутренний огонь разгорает, что-то плавит во мне или из меня, и искрит и поет. А вот капель замолчала, и холодные руки исчезли. — Ты что наделала? — я испугалась. Ведь совсем недавно меня мутило от избытка новой силы, куда уж мне больше. А душа искрита, как пить дать? Что-то от себя в меня впихнуло, я же... Одинокая кап И ледяное касание Словно пальцами по щеке погладили Утешающий, убеждающий И с намеком Пора Я без сожаления Рассталась с предпоследней язвочкой и Чарами, открыв короткий Путь на гиблую тропу И ощутила чужое облегчение Кожей Душой искры Ведь по легенде мы были единой душой Созданной некогда Шамиром и разорванной на множество клочков. Мы – лучи одного солнца, поэтому имеем общую на всех память. И правдивы легенды или нет, честно говоря, не важно. И не важно, доживу ли я до зрелых лет, чтобы добраться до истоков создания народа искрящих. Важно, что спасла. Попутного мира я слабо улыбнулась. Чужая сила согрела мое тело, прогнав холод с плечи, размяв мышцы. Вот ноги порядком затекли. Я осторожно встала и оглянулась. И снова пещера как пещера. И снова заунывно воет в своем замкнутом кругу ветер. Но кое-что все же изменилось. Дом погас. Я обнаружила это, когда спустилась на второй этаж. Камни стен уже остыли, в коридор просачивалась сырость. Душа искра ушла и куда-то пристроила ту силу, что не влезла в меня. Оказывается, холодные руки — это не только знающие зимники, это еще и выжатая старая кровь. А куда искра все-таки делала силу? Я задумчиво прикоснулась к родинке, капли крови горды. Она ощущала хозяйку, тянулась к ней и была горячей-горячей. Но даже если города где-то в доме среди выживших служанок, не хочу встречаться с ней здесь. Теперь это священное место памяти для древней искры по имени Светла. Да и неудобно. Я спустилась по лестнице, вернулась к приоткрытому окну и вылезла на улицу. Отошла подальше, обернулась на погасший дом, слепила рукотворное солнце и запустила его к светлеющим небесам и, опережая своего природного старшего брата, оно затопило мрачные улицы рассветным теплом, загорелось радужно на белоснежных сугробах, заплясало золотыми искрами в морозном воздухе. «Где бы ты ни пряталась, под чьей бы личиной ни скрывалась, по каким бы еще причинам не прибыла в ярмарочный, ты сама меня найдешь, и очень быстро!» Душа искры – слишком ценная добыча, даже если ее слегка потрепала гиблая тропа и заклеймила осень. До встречи! Скорой!